Глава 18. Несмотря на резко опускающуюся темноту, песок под ногами накалялся все сильнее. После повторившегося рёва земля под ногами задрожала, а мелкие фиолетовые песчинки поднялись в воздух, собираясь в кучу и завихряясь в мелкие смерчи. Они сближались и вливались друг в друга, образуя уже несущие вполне ощутимую угрозу вихрь, который, к счастью, кружил пока вдалеке от нас. Я почувствовал под ногами толчки, которые все учащались и становились сильнее. Через несколько минут из-под земли, на которой мы стояли, стал пробиваться едкий дымок. Твердая поверхность, оставшаяся без песка, покрылась трещинами и разломами. Стоять на одном месте было уже практически невозможно, поэтому я при помощи печати вознесения, напитанной энергии ветра, поднялся в воздух на своеобразной воздушной подушке, пристально оглядываясь вокруг. За своих спутников я не переживал, ледяные ступени начали образовываться прямо над землёй и уходить вверх в то место, где я находился. Складывалось чувство, что внешней энергия становилась всё больше, поэтому я без проблем взлетел ещё выше на сформированном мною облачке, постоянно подпитывая печать, чтобы не свалиться вниз, как только её действие прекратится. — Что происходит? — спросил Олег. Сейчас он выглядел собранным и сосредоточенным. Видимо, парень смог полностью абстрагироваться от посторонних мыслей. Поравнявшиеся со мной с апсановы так же, как и я, озирались по сторонам в поисках источника рычания, которое мы слышали ранее. «Как долго продержится твое заклинание?» Я кивнул на ступени, увидев, что нижние из них начали элементарно таять. Капли воды, которые формировались после разрушения ступеней, падали на черную землю, мгновенно испаряясь и превращаясь в пар. «Это заклинание поддержки, оно не требует много энергии», — пожал плечами Олег. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Ну, в общих чертах», — кивнул я. «Скорее всего, мы в самом центре пробуждающегося вулкана. Нужно уходить отсюда, как можно дальше, если не хотим сгореть заживо». Парень сосредоточенно кивнул, озираясь по сторонам в поисках пути отхода. Я смотрел на кратер под ногами, из которого большими толчками начал выбрасываться осевший и слежавшийся многовековой пепел. Сколько он будет просыпаться, неизвестно, наверное, даже Манулу. Я отлетел в сторону за пределы кратера, чтобы посмотреть, что творится на реальной земле, но увидел только черную пустоту. Пустив небольшой огненный шарик, я довольно долго смотрел, как он опускается вниз, превращаясь в едва заметную огненную точку, пока полностью не скрылся из моего поля зрения. Вот это попали. Нужно срочно искать окно портала. «Ты что-нибудь видишь?» — обратился я к волчонку, прикоснувшись к груди. Щенок появился возле меня незамедлительно, сев на облако рядом со мной и покачал головой. «Ищи выход отсюда. Ты единственный из нас, кто может передвигаться быстро и незаметно». В очередном мощном и стремительном прыжке волчонок исчез, оставив меня одного. Нужно убираться от жерла вулкана как можно быстрее. Боюсь, что как только он пробудится, внешней энергии станет в разы меньше. Раскат грома вперемешку с рычанием раздались вместе с мощным выбросом пепла. Я развернулся в сторону своих спутников, которых из-за поднявшегося вверх черного пепла практически не было видно. Я заметил только едва различимые очертания поднимающихся еще выше людей на медленно образующихся ступенях. Прикинув, сколько веса я смогу держать в воздухе, оставляя запас энергии на защиту от тварей, которые по мере удаления от вулкана появятся в довольно большом количестве, нежели пара-тройка заблудившихся орлоклювов, стремительным рывком взлетел вверх. Внезапно чудовищный по силе столб пепла вырвался вверх, сбивая меня с ног и отбрасывая в сторону от Сапсановых за пределы кратера в кромешную темноту. Я перевернулся в воздухе, группируясь и активируя еще одну печать. Как только ноги коснулись относительно твёрдой поверхности воздушной подушки, я взлетел вверх, взглядом ища своих спутников. Олег смог сориентироваться, поэтому они приземлились на довольно широкую ледяную платформу, окутанную ледяным щитом, не пропускающий пепел и песок, который постепенно начал оседать вниз. Я больше почувствовал, нежели увидел чужое присутствие. Вслед за тяжёлым, пристально направленным на меня взглядом, появилось ощущение давления которая буквально пыталась вжать меня в поверхность перед невидимым пока противником. Сотворив вокруг себя огненный щит, мне, к счастью, удалось снизить силу этого влияния. Правда, огоньки пламени в нём то вспыхивали, то практически затухали. Однако структура заклинания хоть и требовала постоянной подпитки, но оставалась целой. Неожиданно яркий, буквально ослепляющий меня поток огня упал с неба и вонзился во все еще твердую поверхность вулкана, разделив меня с ребятами гудящим пламенным столбом. Жар, исходящий от него, был такой силы, что ткань одежды, в которой я был одет, плавилась, прилипая к коже. Я, придав ускорение своей воздушной подушке, отлетел подальше от разгорающегося потока, который, коснувшись поверхности вулкана, мгновенно увеличился в размерах. Оглядевшись, я увидел, что ледяная платформа, на которой находились брат с сестрой, была пуста. А они, всё ещё окружённые ледяным щитом, поднимаются по ледяным ступеням выше, пытаясь обойти это странное явление и приблизиться ко мне. Новый поток огня, вырвавшийся из земли недалеко от первого, слился с ним воедино, приобретая кроваво-красный оттенок. Песок и пепел потекли к нему, вплетаясь в его структуру, делая плотнее. Снова раздался дикий рёв, но он уже находился совсем рядом с нами и шёл прямо из жерла просыпающегося вулкана. Мы с моими спутниками уже приблизились друг к другу, когда огненный столб резко увеличился в размерах и взорвался, озаряя своим красным светом всё вокруг далеко за пределами одного огромного кратера, где находилась чёрная пугающая до дрожи пустота. Наши щиты выдержали этот удар но мгновенно распались, не оставив после себя даже части плетений. «Все целые, уточнил я, подлетая к Сапсановым, которые, остановившись, с ужасом смотрели, как из огненного столба формируются очертания какого-то огромного существа. «Да, но, похоже, это ненадолго», — прошептала Лера, закусив губу до крови. «Я чувствую силу этого монстра. Мы не сможем не то что победить, но даже убежать от него». Не став тратить силы на бесполезный спор, я осмотрел возвышающуюся над нами тварь с телом из камня и песка, окружённого синим огненным пламенем. Активировав истинное зрение, я увидел, что вместо крови в его теле струится магма, а там, где у обычного человека расположено сердце, находится огромный чёрный пульсирующий кристалл. Уходим. «Если не сражаться с ним, то мы можем поддерживать друг друга и оставаться в воздухе, где у нас преимущество в манёвренности», — решительно произнёс я, мысленно призывая волчонка, который уже, по моим прикидкам, должен был осмотреть довольно приличную площадь. Протянув руку, я схватил Олега, который находился ближе ко мне, чтобы перетащить его к себе на воздушную подушку. Как только он сделал неуверенный шаг, становясь рядом со мной, я подал руку, дрожащей от страха девчонке, в тот же момент... Тварь издала мощный рёв, извергая из своей пасти синее пламя, которое мгновенно расплавило все ледяные ступени, находящиеся под нами, и задело последнюю, где стояла Валерия. Естественно, ступень тут же испарилась и девчонка, едва прикоснувшись к моей руке, полетела вниз. "Лера!" прокричал Олег, создавая одну ступень за другой, но они тут же испарялись, как только касались сверхъестественного огня, созданного чудовищем. Наложить вторую печать вознесения, пока существует первая, я не мог, поэтому полетел вниз, следом за девушкой, стараясь её достать. Но она падала подозрительно быстро, словно расправленная ладонь тварей, которую то подставила под нами, притягивала её, ускоряя падение. Чтобы дотянуться до неё, мне не хватало всего каких-то пары метров. Раскрутив мгновенно сотворённую огненную цепь, я метнул её в сторону Валерии. Цепь, дотянувшись до своей жертвы, под ужасный болезненный крик девушки обвела ее за ноги и остановила падение. Я рванул ее на себя и, как только смог, дотянулся до Леры. Сразу же разрушил заклинание, охватая девушку за руку и втаскивая ее на свое облако. После чего запитал воздушную подушку всей доступной энергии и максимально быстро направил его вверх, попутно уклоняясь от языков пламени, которыми еще не обретший полную силу монстр пытался нас достать. Ожоги, оставленные цепью, были ужасны, а от запаха обожжённой плоти сразу же подступил ком к горлу. Девушка находилась без сознания, и я, направив спасительный лечебный поток собственной силы прямиком к ранам, первым делом убрал боль и разложение тканей, а также привёл девушку в чувство. «Более тщательное лечение оставим на потом, когда уберёмся от твари подальше». Резко взметнувшиеся огненные жгуты силы перекрыли нам отступление буквально в нескольких метрах от края кратера. Огненные жгуты, находящиеся по всему периметру, не давали пробиться сквозь них. Они извивались, старались ухватить нас. Одновременно с этим, плотными канатами направляясь к монстру и вплетаясь в его тело, делая того физически больше и сильнее. Тварь снова издала чудовищный рык, стараясь сбить нас с ног. Но моих сил хватило, чтобы удержать печать и не свалиться в уже бушующее пламя, которое разгоралось под нами. Волчонок появился внезапно и, тряхнув головой, в яростном прыжке бросился на тварь. Я попытался его ухватить, но руки прошли сквозь призрачную шерсть, хватая лишь пустоту. — Стой! — попытался докричаться я до него, но тот, ловко уворачиваясь от атак твари, стремился вонзиться тому в грудь, прямо туда, где располагался чёрный кристалл. Волчонок не мог разговаривать со мной, но на эмпатическом уровне я понял, что нам не вырваться отсюда, пока монстр был жив. «Постарайтесь не умереть», — повернулся я к Сапсановым. «Будьте всегда в движении, и как только появится возможность, уходите». «Ты куда?» — завопил Олег, падая на сотворенную ледяную платформу вместе со своей сестрой. «Когда я рванул в сторону твари?» Внезапная энергия, которую я до этого момента без труда собирал из воздуха и легко поддерживал печать, Резко начала рассеиваться, а я, лишившись опоры, полетел вниз. Упал я на ледяную ступень, буквально в нескольких метрах от кипящей огненной лавы. Махнув мне рукой, Олег начал создавать их, выстраивая ледяной дорожкой вверх, прямо в направлении огненного монстра. Не став дожидаться, пока магический лёд растает, я прыжком поднялся на ноги и побежал изо всех сил. Благо, вспыхнувшая на мне одежда сразу же потухла под образовавшимся ледяным доспехом, который окружил мое тело, не движения. движений. Лера тоже не стала бездействовать. Появившаяся в небе сиреневая птица, закричав, ринулась в атаку, переключая внимание чудовища с волчонка на себя. «Я не знал, что мне следует делать и как биться с тварью, Единственное, было понятно, что его слабое место — это как раз тот чёрный кристалл, который было видно сквозь не до конца сформированное тело. Внешней энергии всё ещё не было, поэтому я, оставшись без магии печати, на секунду затормозил, прикидывая план дальнейших действий. Похоже, пришло время обратиться к своему новому богу. «Я тут его единственный последователь, в конце концов. Или погулять вышел?» «Ну что, обладатель самого пушистого хвоста во Вселенной, поможешь или будем ждать, когда к Сапсановым их куриный бог придёт? И всю славу себе присвоит?» Внезапно яркая вспышка осветила небо, на которую все мы, включая монстра, подняли головы. Я чувствовал, что этот свет не несёт опасности. Он был тёплым и каким-то родным. Ощущение этого придало мне силы, и я вновь ринулся вперёд по рассыпающимся ледяным ступеням. Олег, взмахнув руками, создал сотни ледяных кинжалов, что тут же пронзили тело твари, правда, не причинив тому особого вреда. Лишь огонь местами потух, чтобы через секунду разгореться в этом месте с новой силой. Я увидел, как вместе с затухающим светом на волчонке образуется светящийся кокон, через который монстр не мог пробиться, встречаясь с преградой и обжигаясь об неё, приходя в ещё большую ярость. Ощущение прикосновения чего-то мягкого и пушистого к телу придало сил заставляя меня двигаться ещё быстрее. «Щенка, главное, спаси! Я к нему уже привык!» Прозвучал в голове голос Манула, который на сей раз был очень сосредоточенным. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, ощущая, как появляется спица в моей руке, а меня самого окружает точно такой же кокон света, как на штурмующем в яростных попытках достать тварю-волчонке. Спица в руке начала тяжелеть и удлиняться. А сама она довольно стремительно превращалась в короткий одноручный меч, окружённый той же самой аурой, что и я. Ступени стремительно появлялись в самых разнообразных местах, давая мне возможность для маневрирования. Уходя от огненных потоков пламени, я едва не угодил в ловушку. Монстр, зарычав, раздавил в кулаке птицу Валерия и метнул в мою сторону столб синего пламени, который встретился с божественным щитом и сразу же отпрянул от него. Но в это короткое время, когда пламя заслонило мне обзор, я всё ещё не прекращал движений, и поэтому врезался в расплавленную ладонь тварей, которую он тут же попытался сжать в попытке поймать меня и прекратить мои слабые атаки. Замахнувшись мечом, я саданул по ладони, с удивлением ощущая, как клинок легко разрубает каменную огненную плоть, причиняя боль монстру. Используя падающие куски камня в качестве не слишком надёжной, но всё же опоры, Я отталкивался от них, стремясь приблизиться к телу твари, которая с каждой секундой окутывала ещё сильнее разгорающееся пламя. Ледяные ступени разрушались за секунду, но мне этого хватало, чтобы двигаться вперёд и уходить от атак, которые становились всё мощнее, яростнее и стремительнее. Я потерял счёт тому времени, которое прошло, пока мы играли с монстром в догонялки, но сил, даже увеличенных божественной энергией кота, уже практически не оставалось появившийся прямо под ногами волчонок, разогнавшись, подбросил меня вверх, и я наконец достиг твари, пронзая его грудь острым клинком и стараясь протолкнуть лезвие до чёрного сердца. Монстр закричал, выбрасывая в крике огромное количество энергии, от чего меня просто снесло вместе с мечом до самого края кратера, который уже не был защищён огненными толстыми нитями. Вот падение в бездну меня спас ледяной щит, который затормозил мой полёт. А сразу же подставленная под ноги платформа дала возможность опуститься на колени, чтобы отдышаться и хоть бы секунду отдохнуть. Я осмотрелся. Бушующее пламя начало падать, а кипящая лава, уходя вглубь кратера, мгновенно застывала. Песок и пепел, кружащийся в воздухе, опадали, покрывая толстым слоем тело твари, в глазах которой уже угасали последние искры жизни. Олег обессиленно сидел на своей платформе, с трудом удерживаемый им от того, чтобы элементарно не свалиться вниз вместе со своей сестрой, что крепко его обнимала, вытирая кровь на лице, которая потоком лилась из глаз и носа. «Всё, закончилось», — пробормотал я, чувствуя огромную усталость и мысленно убирая меч. «Путь свободен». «Смотрите!» — прервал меня голос Леры, которая, вскочив на ноги, указала рукой на то место, где находилось тело монстра. Едва заметная рябь в воздухе искажала пространство. Но только не было чётких очертаний и подобия зеркала, которое я видел до этого. Это же формирующийся портал! Надеюсь, что это выход, а не прорыв с одного уровня изнанки на другой, если такое вообще бывает. Тихо пробормотал я и спрыгнул вниз на поверхность кратера, который уже даже перестала дымиться. Становилось холодно. Всё вокруг покрывалось инием... А внезапно пошедший снег буквально за несколько минут, пока я шел в направлении этого искажения, местами образовал на поверхности еще недавно бушующего огненного потока непроходимые сугробы. Схватив волчонка за шкирку, который с рычанием откапывал снег и пепел, я оттеснил его, буквально вырывая из затвердевшей плоти монстра черный кристалл, который, вопреки моим ожиданиям, не был поврежден. Волчонок облизнулся и, усердно завеляв хвостом, выразительно покосился на Макар. Но я лишь отмахнулся от него, прикидывая, куда можно его было положить, ведь прекрасно понимал, что все мои пожитки сгорели в адском пламени, превратившись в пепел, как и все остальное. — Ладно, пока понесу в руках. Можешь узнать, что находится на той стороне. Это очень важно. Обратился я к щенку, который, фыркнув, юркнул в образовавшийся проход, а мое сознание резким рывком унеслось куда-то вверх.